Глава четвертая. За ним явились перед рассветом. Заскрежетал замок в стальной двери. Арестанта пули сдуло с нару, он стоял, покачиваясь в узком проходе. Щурился, тер глаза. Вошел запылившийся штаб с фельдфебель, офицер по поручениям. У него была порвана штанина в районе строчки галифе, и рассеченную бровь украшал отрезок пластыря. «Хайль Гютлер!» сказал он с подозрением, смерив взглядом арестанта. Тот вытянулся, щёлкнул стоптанными каблуками ботинок, что вышло глупо и неуместно. "А вы, болотник?" офицер сильно коверкал причудливое и явно не немецкое слово. "Так точно, господин штабсфельдфебель", отозвался Ломакин облегчённо выдохнув. "Это мой псевдоним, полученный по окончании Магельёвской обверштельле". Я направляюсь из бражского расположения к полковнику фон Ритхофену, и очень жаль, господин штабсфельдфебель, что случилось это досадное проволочка. Офицер по поручениям выразительно кашлянул, и Ломакин замолчал. Не время выражать претензии, когда вокруг такая свистопляска. Глупый псевдоним, но таким уж нарекли. А сам командиром в абвершталли это показалось весёлым. В славянской мифологии злобный дух, хозяин болота, представлялся двояко. То обросшее жировыми складками грязное, безглазое существо, то мохнатый громило с хвостом и длинными руками. Существо предельно неприятное, агрессивное. Главное развлечение в жизни — заманивать людей в болото и там топить. «Следуйте за мной», — распорядился штаб с фельдфебель. «Вас отвезут в район Вторица, улица Пшемыльская». Там расположен полевой штаб 608-го полка вермахта. Вас ждут чины из военной разведки. Они подтвердили, что вы, скорее всего, именно тот, за кого себя вы даете». «Уж мне ли это не знать, господин штабсфельдфебель?» Рискнул дерзнуть Ломакин. «Мой непосредственный руководитель полковника Абвера Алекс фон Ридхофен. Он полностью в курсе моей легенды и моего задания». «Да, мы знаем». Не стал спорить порученец и посторонился. «Прошу на выход». «Мы понимаем, что вы голодны, вам нужно помыться и отдохнуть. Все это вам предоставят, но, боюсь, прежде придется встретиться с вашим руководством». Да кто бы возражал. Ходил немытый, еще походит. Щеголеватый командирский хор уже стоял у крайнего тюремного подъезда. Когда в сопровождении штаб с фельдфебеля и пары эсэсовцев Ломакин выехал со двора, в хвост пристроилась бронированная пума, оснащенная скорострельной пушкой. Район был под контролем рейха. Булдозеры разгребали мусор с проезжей части, и прохаживались патрули. Мелькала форма ИСС, машины и мундиры солдат Вермахта, простоватые и суконные гимнастёрки со скрещенными гранатами в петлицах. Военнослужащие подразделений коллаборационистов. На перекрёстках стояли бронетранспортёры, оборудовались пулемётные гнёзда с мешками с песком. Колонна проехала мимо частично усыревшего сквера разрушенного католического храма, за которым стыдливо пряталась зенитная батарея. Среди развалин ковылялись гражданские, пугливо косились на людей с оружием. Со стен свишивались красно-чёрно-белые флаги со свастикой. Над зданиями с высокими черепичными крышами, с башенками, мезонинами, вы чёрными чердачными окнами висела серая дымка. Падали осадки из мелких частичек золы. Проехали крытый рынок с монументальным готическим фасадом. Там сгрудились грузовые машины, солдаты снимали ящики с боеприпасами. В арке за полицейским участком, на углу улиц Пшемыльской и Крыжевской, люди с повязками на рукавах кого-то нещадно били, а когда несчастный упал, стали добивать ногами. Из района за промзоной, где раньше располагалась Варшавская гетто, поднимались клубы дыма. Сомнительно, что там ещё остались евреи, хотя еврейская боевая организация продолжала действовать в задыхающемся городе. Её боевики возникали из ниоткуда, мстили оккупантам и растворялись в воздухе. Машина дважды останавливалась у Шлакбаума. Полицейские с нагрудными бляхами проверяли документы. Улица Обшемыльская была когда-то благопристойной, презентабельной, Здесь жили состоятельные поляки, коммерсанты, духовенство. Сейчас половина домов лежала в руинах, остальные выглядели сносно, сохранились даже стёкла в оконных проёмах. Плотность людей с оружием в этом районе явно зашкаливала. Здание, где разместился штаб полка, окружали барьеры и мешки с песком. Лаили овчарки, пара соседних строений смотрелась убого. От них уцелел лишь минимум. Машины въехали на стоянку, пассажиры выгрузились, но направились не к главному крыльцу, а в обход здания, где имелся дополнительный вход, у которого дежурил целый выводок плечистых эсэсовцев в водонепроницаемых плащах и с мотоциклом БМВ Р-75. Штаб с Фельдфебеля здесь знали, отдали честь и пропустили без проверки. На Ломакина покосились, но ничего не сказали. В полуподвальном помещении, куда его доставили, сидели трое. горела лампа накаливания, подключённая к армейскому генератору. Маленькое окно под потолком закрывали стальные жалюзи. На стене висела карта Европы с частичным изображением Советского Союза. Гитлеровский флаг, вытянутый стол, пара комфортных стульев, несколько обычных табуретов. В углу, скрестив на груди руки, сидел молодой лысоватый лейтенант с вытянутым лицом и рыбьими глазами. Закинув ногу на ногу, он явно любовался своими сияющими сапогами, верный признак, что из здания данный господин сегодня не выходил. Вдоль карты прохаживался плотный брюнет в мундире обер-лейтенанта, нетерпеливо постукивал указательным пальцем правой руки по перстню на левой. За столом брезгливо оттопырив нижнюю губу и нахмурив лоб, сидел светловолосый Гаутман и бегло заполнял форменный бланк. Он поднял глаза на Ломакина и произнес. «Здравствуйте». В голосе его явственно прослушивался холодок. «Да, это вы». Бегло переглянулся он с присутствующими. «Мы успели просмотреть ваше дело. Выпускник Могилевской школы подполковника Вагнера. Способный ученик, так сказать. Ничего, что я говорю по-немецки. Все в порядке, Герр Гаупман», — ответил Ломакин. «Я изучал немецкий язык еще со школы. Напомните вашу фамилию». Гауптман открыл его досье как-то лениво полистал его. Шитов Николай Петрович, заброшенный в советский тыл под псевдонимом Болотник, с документами капитана Красной армии Ломакина Алексея Борисовича, имел справку, подтверждающую тяжёлое ранение и лечение в подмосковном госпитале. Согласно справке, на полгода имел ограничения, связанные с участием в боевых действиях. И в этой связи был направлен в штаб 49-й дивизии заместителем начальника дивизионной разведки. Где имел доступ к обсэй? Всей... Да, я вижу. Вы восемь раз отправляли радиограммы в отдел фон Ритхоффена, представляли ценную информацию, которая в дальнейшем использовалась для борьбы с нашими врагами. Давай, молодец, Николай Петрович. Перешёл Гаутман на русский язык. Он был несовершенен, но вполне узнаваем. Вы блестяще справлялись со всеми заданиями и заслуживаете поощрения от лица германского командования, которое безусловно получите. «Я всячески извиняюсь». Шитов с усилием сглотнул слюну. «Могу я поговорить с полковником фон Ридхофеном или его заместителем майором Гайдрихом?» «Мне очень жаль, Николай Петрович, но сейчас упомянутых вами людей нет в городе. Они занимаются выполнением своих служебных обязанностей. Майор Кристиан Гайдрих уполномочил офицеров своего отдела провести с вами предварительную беседу». «Лично с ним побеседовать и представить отчет вы сможете, думаю, не раньше вечера. К этому времени вы отдохнете. Рад представиться Гаутман Отто Венцель, отдел военной разведки 9-й танковой армии». Сухо кивнул блондин. «Присутствующие господа лейтенант Генрих Удде и обер-лейтенант Вольф Зейдман». Оба офицера тоже лениво кивнули. «Послушайте». «У меня есть важная информация, которая через пару дней может стать бесполезной, если ею сразу не воспользоваться», — зачастил Шитов. «Во-первых, это касается некоторых скрытых передвижений частей и подразделений 1-го Белорусского фронта русских в зоне действия наших 7-й и 19-й танковых армий. Во-вторых, я имею информацию об агенте советской разведки, действующем в нашем тылу под позывным «Шторм». Он имеет отношение к отделу за фронтовой работы контрразведки СМЕРШ. Агент выдает себя за немца и раз в двое суток связывается по рации со своим руководством. Мне известна его фамилия, его персональные данные, но об этом я могу говорить только с непосредственным начальством. «Надеюсь, этот парень не служит в немецкой разведке?» — насторожился обер-лейтенант Зейдманн. Это было бы логично в виду ряда неприятных событий, произошедших в недавнем прошлом, но в целом невероятно. Настолько невероятно, что обсуждать эту чушь не имеет смысла. Поморщился Венцель и как-то сомнением воззрился на третьего присутствующего, лейтенанта Генриха Уде, по лицу которого невозможно было понять, что его беспокоит. "В третьих, господин Гаутман", сбивчиво продолжал Шитов. Вместе с нашей группой 16 часов назад выступила группа некоего капитана Калежнова, опытного сотрудника советской разведки. Часть пути мы передвигались вместе. Они отправились на север в район Жолебож с Калежным, два разведчика и проводники из местных. Его задача выйти в заблокированном районе на двух влиятельных представителей польского подполья, лояльных русским, и вывести их в безопасный район вне Варшавы. Эти двое очень важны для советского руководства. Они пользуются авторитетом у определённой части польского общества и представляют для германского государства серьёзную опасность. Я примерно представляю, каким маршрутом они пошли. За сутки свою операцию они, конечно, не закончат. А вот это интересно, признал Сенцель. Мы примерно сообщим Шолебош, чтобы сделали всё необходимое для поимки преступников. Что-то ещё, господин Шитов? Да, я ещё не закончил. Облезнув Шитов пересохшие губы. Я получил приказ от полковника фон Ритхофа на покинуть распоряжение советских частей и прибыть в Варшаву для получения нового задания. При этом предстояло проявить инициативу, чтобы это не выглядело как бегство или дезертирство. Формировалась группа для проникновения в Варшаву. Я воспользовался подходящим случаем. С нами шли два польских предателя, перешедших на сторону Красной власти, Заремба и Пшеговский. Они должны были вывести нас на польских социалистов, которые в свою очередь обещали связать нас с руководством Варшавского восстания. Адрес для связи: улица Новгровская 34, квартира 20. Там проживает человек по фамилии Завадский, который служит в польской полиции порядка. Это его прикрытие, понимаете? Подразделение не участвует в опасных мероприятиях, занимается охраной, патрулированием и тому подобное. Это идеальное прикрытие, понимаете? Это тоже интересно, оценил Венцель и что-то записал в блокнот. Спасибо, господин Шитов. Мы воспользуемся вашей информацией. Расскажите, каким путём вы проникли в Варшаву из советского расположения? Агент повествовал лаконично, поэтому уложился в несколько минут. Про эпизод с устранением случайно подвернувшегося немецкого патруля он деликатно умалчал. Вопрос открытый, и всё ли может списать война. Венцель задумчиво почесал гладко выбритый арийский подбородок и задал вопрос. Почему вы сразу не приняли меры по устранению группы Каляжного и людей из собственной группы, а дотянули до последнего, и теперь нам придётся проводить трудную операцию в жоле Божьей, чтобы устранить ваши недоделки? «Герр Гаутман, это несправедливо. О чем вы говорите?» — обиделся Шитов. «Я был один против девяти. Русские разведчики хорошо подготовлены и всегда на стороже. У меня не было физической возможности. Даже поляки, идущие с нами, были вооружены, и их трудно назвать беспомощными. В мою задачу такого не входило. Когда осталась только наша группа, задача упростилась, но все равно было сложно». Мы попали под обстрел неизвестного снайпера, потеряли Зарембу. В мои планы входило ликвидировать Ложкина и Замятина, а Пшиговского, как источник информации, доставить живым. Но мы попали под карательную операцию зондерполка Дирли Вангар, и ситуация вышла из-под контроля. Мне пришлось ликвидировать всех, и только после этого появился шанс самому выжить. Вы понимаете, Герр Гаутман, в каком щекотливом положении я находился? Кстати, следует запустить слух о полном уничтожении группы Ломакина, включая самого капитана. В противном случае советская разведка может насторожиться. Да, подобные вещи мы, как правило, понимаем, усмехнулся надменно Винцель. Он задумался, постукивал ручкой по столу, иногда вопросительно поглядывал на своих коллег. Тех оронило молчание. Ну хорошо, наконец нарушил он тишину. Признаться, честно, господин Шитов, ваше появление здесь как снег на голову. Мы знали о вашем существовании, но не имели информации, что вы собираетесь пожаловать в гости. Полковник Ритхофен с майором Гайдрихом не всегда посвящают подчинённых в свои дела. Впрочем, они имеют на это полное право в свете режима секретности. А о своей работе в последний год будете докладывать лично своим опекунам и кураторам. Нас эта тема интересует в последнюю очередь. В скором будущем вас отведут в офицерскую столовую, дадут возможность помыться, переодеться и отдохнуть. Вечером полковник Гитхофен должен прибыть из штаба сухопутных войск, куда убыл по срочным служебным делам. Вы не могли бы оставить нас на пару минут, господин Шитов? Выйдите в коридор, посидите в компании охранника, вас позовут. Да, конечно. Шитов с готовностью вскочил, едва не свернув таборетку, вскинул руку: "Хайль Гитлер!" и, втянув голову в плечи, юркнул в коридор. Все трое с какой-то таликой брезгливости смотрели на закрывшуюся дверь. «Что скажете, господа офицеры?» Венцель откинулся на спинку стула и снова забарабанил ручкой по лакированной столешнице. «Мне кажется, с этим человеком более-менее понятно, Отто». Задумчиво объявил обер-лейтенант Зейдеман. «Он именно тот, за кого себя выдает. Достаточно посмотреть его досье». С арестом Заватского из полицейского управления я бы не спешил. Лучше установить наблюдение, и он нас выведет куда следует. А вот в случае с группой Коляжного следует принимать решительные меры. Кого они интересно вознамерилис вытащить из жолебожа? Задумался лейтенант Генрих Уд. Если это те, о ком мы думаем, участники так называемого польского сопротивления Хаштынский и Кренкевич, то не будет ничего страшного. Эти люди под нашим присмотром, и любой, кто к ним пожалует, немедленно окажется в поле зрения. А вот что касается личности самого Шитова, этот вопрос я бы проработал серьёзнее. Признайся, Генрих, тебя он тоже подозри телён. Удовлетворённо кивнул Венцель. Нет, сама личность агента из Магелловской школы однозначна это Николай Шитов. Но что мы знаем о том, как он провёл последний год? Его могли завербовать то, что он посылал шифровки Ритхофену замечательно, но качество этих шифровок. Парочка для затравки несла правдивую информацию без особого ущерба для Красной армии. Всё остальное умная дезинформация, сохраняющая внешнее правдоподобие. В органах СМЕРШ сидят не дураки, а мы всё принимали за чистую монету. Назовите хоть один звонкий успех нашего ведомства за последний год, господа офицеры. Сплошные неудачи, неудачи. А если и были в успехе, они никак не повлияли на положение дел на фронтах. Я не утверждаю, что все именно так, но провести проверку следует обязательно. — И что ты предлагаешь, Отто? — спросил Зейдеман. — Пока не знаю. — раздраженно поморщился Венцель. — Венцель. Впрочем, есть одна идея. Это связано с русским агентом Шторм, который находится у нас в подвале, догадался Уде. Венцель хищно улыбнулся. Русского агента с позывным Шторм, об опасности которого предупреждал Шитов, схватила полиция безопасности совместно с СД 2 дня назад. Все следы привели к нему. Улики были неопровержимыми. Русский агент оказался немецким офицером Томасом Эбелем, курирующим сотрудничество Рейха с туземной полицией. Смутное отнюдь не боевое прошлое, белые пятна в родословной, явно свидетельствующие, что в родне покопались евреи, сомнительные связи, физическая возможность в любое нужное время выходить на сеанс связи с опрятанной радиостанцией. Задержание для Эбеля стало шоком. Он с дуру чуть не бежал во время ареста, ещё одно подтверждение работы на врага. Но успели схватить. Как выражаются русские, на допросе ушёл в глухой отказ, всё отрицал, возмущался. Геста потрудилась, не покладая рук, уклоняя агента к признанию. Морально и физически сломленный, он сидел в одиночной камере, был уже на грани признания, но пока держался. А что? Задумался Уде. Если Шитов перевербован, то Эбель может об этом знать. Даже, скорее всего, знает. Если Шитов вступил в сговор с русскими, личность шторма ему тоже может быть знакома. Надо устроить им внезапную очную ставку прямо в камере у Эбеля и отследить реакцию. «Именно об этом я и подумал, Генрих», — злорадно оскалился Венцель. «До подвала с Эбелем несколько минут ходьбы». Нам ничто не мешает проверить эту смелую теорию. Я провожу его, попробую вызвать во время прогулки на доверительность, усыпить бдительность, а потом предъявлю Эбеля. Если догадка не верна, мы вернёмся. Возможно, и к лучшему, если этот русский окажется нашим. А вы пока займитесь делом Бруновского. Навестите шифровальный отдел, они должны получить ключ к расшифровке тех радиограмм, Понял, приказ. Через 20 минут вы должны находиться на этом же месте. Так точно, герр капитан. Представление о субординации эта парочка ещё не растеряла. Оба приняли стойку смиренно, хотя и обошлись без традиционного нацистского приветствия. Надеюсь, меня не на расстрел ведут, проворчал Шиттов, когда они вышли в коридор и направились к холу. Вы чувствуете за собой вину, Николай? покосился на него Венцль. Лично я нет, но если не дай бог, Великая Германия чувствует за мной вину. Похвально, Николай, поощрительно заметил Гаутман. Вам русским даже в трудных ситуациях не отказывает чувство юмора. Чего нельзя сказать о нас, немцах. Нет, Николай, если бы вас повели на расстрел, вы бы поняли. За углом в подвале бывшего банка Пекар содержатся заключённые. Имеется желание показать вам одного из них. И будет крайне важно, если вы его узнаете. Это не повод для волнения, успокойтесь. Не отставайте, мы не собираемся возиться с этим целый день. Здание штаба напоминало обзорванный муравейник. Бегали порученцы, трещали печатные машинки. Солдаты вытаскивали из складских помещений тяжёлые оцинкованные ящики. Пришло то время, когда у нас не осталось времени, как заметил вчера не без юмора лейтенант УД. Это ещё не было эвакуацией, сдавать без боя Варшаву никто не собирался. Сколько усилий предприняли, чтобы подавить восстание армии Краёвой? И всё же состояние было подвешенным. В воздухе незримо что-то витало. Приходили разведданные, что в войска 1-го Белорусского фронта, оседлавшие восточные пригороды Варшавы, поступают боевая техника и людские резервы. Раньше этого не было, и немцы спокойно себя чувствовали. Теперь же что-то назревало. В ближайшую неделю 2 могли начаться полномасштабные военные действия. Несколько месяцев Красная армия стояла в правобережье, отбивая вялые контрудары гитлеровских войск. У Советского Союза имелось всё для дальнейшего наступления. Но в связи с продвижением на запад коммуникации удлинились, тылы отставали, цвела неразбериха, усугублённая деятельностью диверсантов. У немцев наоборот коммуникации сократились, но исчерпались резервы, и приходилось лишь манипулировать тем, что имелось в наличии, не гнушаясь частями коллаборационистов, зачастую последним отребьем. К тому же восстания ещё не полностью подавили. В городе оставались очаги сопротивления, порой охватывающие целые районы. Утро выдалось мрачным, неласковым. Мотоциклист у крыльца заливал остатки масла в свою машину, стяживал последние капли из канистры. Ресурсы иссякли, свежих поступлений не было. Для великой Германии, веду блокады нефтеносных районов, наступала эра синтетического бензина, ездить на котором было пыткой и проклятьем. Автоматчики отдали честь, Венцель небрежно козырнул в ответ. Шитов наступал на пятки, боялся, что остановят. Они шли в противоположную сторону от главного крыльца по узкой дорожке, очищенной от мусора. Слева высились развалины там же небольшой чахлый скверик. На уцелевших лавочках курили штабные работники. Невесело смеялась женщина в эсэсовской форме, вполне миловидная шатенка в узкой форменной юбке и с вальтером на ремне. Венцель неторопливо шёл по аллее. В зелёных насаждениях неплохо дышалось, здесь не чувствовалась повсеместная гарь. Шитов тащился сзади, косясь по сторонам. Скоро всё для вас кончится, Николай, уверил Венцель. Часок и ступать отдыхать, полагаю, свой посильный вклад в дело нашей общей борьбы вы внесли. "Я собираюсь долго отдыхать, Гергаутман", проворчал Шитов. "Не понимаю, как так вышло, что большевики нас теснят. Согласен, это временное явление, мы скоро сгруппируем силы, а они критически растянут свои тылы, утеряв возможность обеспечивать себя всем необходимым". А вот в этот момент мы и нанесём удар возмездия, который станет переломным в войне. Хотите, Вертигер Гаутман, хотите? Нет? Но я действительно в это верю и хочу принять своё скромное участие. А вы молодец, вновь похвалил Венцель. Признаюсь честно, я поражён, господин Шитов. В школы Абвера отбирали не всех, кого попало. Учитывали лояльность фюреру, личные качества, ум, физические способности. И всё же по окончании чуть не половина при первой же возможности перебегала к советам, вымаливала прощенье. Другие погибали, едва оказавшись за линией фронта, третьих хватали, расстреливали, бросали за решётку или заставляли вести двойную игру. А вы прошли через все горнила, не утратили верность нашему делу, а только закалились и снова рвётесь в бой. Вы это заслуживаете высокой похвалы и уважения, господин Шитов. У вас персональный счёт к большевикам. Вы ведь кадровой военный. Да, окончил военное училище в Москве. Без охоты поделился Шитов. После армии решил, что военный образ жизни мне подходит. Семья была жена молодая, красивая, служил в Подмосковье, дали двухкомнатную квартиру в общежитии военного городка. Всё обставили. Но загуляла стерва. Особисто себе нашла НКВДшника Хренова. Сначала Тишковым встречались, потом вообще страх потеряли, на людях стали появляться. Она аж цвела и пахла, совсем бабе крышу снесло. Ну и по скандали ли однажды припечатал ей так хорошо, что сияло фонарями под каждым глазом. А год был не какой-нибудь, а тридцать восьмой, мать его. Задержание. Предъявили обвинение, дескать, участвовал в какой-то троцкистко-террористической группе. Я и слов-то таких не знал. Тот самый особист меня и допрашивал». Калман Борис Яковлевич. Как сейчас эту гниду помню. Рослый такой, весельчак, член ВКПБ с тридцать третьего года. Ещё смеялся гад на допросе: "Ну что, Николай Петрович, не передумал вступать в партию?" Потом сообщил это так доверительно, мол, всё в его власти. Снимаем обвинение за отсутствием состава преступления, валишь из Подмосковья к чёртовой матери, и чтобы близко не подходил к Анастасии Фёдоровне своей разлюбезной. А прямо завтра заявление о разводе на стол в ЗАГСе мол я прослежу. Этого гада через полгода, кстати, тоже арестовали и на Колыму отправили. Далёкий окраины осваивать, шитов оскалился. Но я уже служил под Витебском, жил в офицерском общежитии. Видать пятно осталось, что был под арестом. Чуррались меня гнобили, только к лету 41-го в Сторле дали. Дальше просто неприлично стало. Первые дни войны ваши гнали через всю Белоруссию, котел за котлом. Командование корпуса бросило солдат подыхать в болотах под обстрелами. А сами с чемоданами в обнимку, в эмке да за линию фронта. Этих тоже надолго запомнил. Комкор Потапов и член военного совета Тушинский Лев Аркадьевич. Ненавижу с тех пор лютой ненавистью коммунистов, жидов и всю власть их тошную. «Так вы не идейный», — усмехнулся Венцель. «Отомстить решили?» «И это тоже», — согласился Шитов. «Почему это не идейный Герр Гауптман?» Спохватился он. «На дух не выносить большевистскую властью, чем плохая идея?» «Идея, вы правы, достойная», — сухо засмеялся Венцель. «Нам налево, Николай Петрович, почти пришли». Дорожка раздваивалась влево и вправо, упираясь в забор. Направо охраняемые подвалы бывшего банка. С обратной стороны ничего, кроме парочки разрушенных многоэтажек. Справа от тропы забор, слева груды битого камня, зияющий проход в помещение первого этажа. Без окон, без дверей. Людей здесь не было, сзади тоже никого. Сквер пуст, активность у казематов заслоняла неработающая трансформаторная будка. Гауптман зашагал по дорожке влево, Шитов машинально свернул за ним. — Здесь ближе, господин Шитов. — Да, всё в порядке. И Шитов икнул, когда доселе мирный собеседник вдруг резко шагнул назад, повернулся одновременно с выпадом ножа. Тонкое лезвие вошло в живот, и грубая сила потащила Шитова с тропы в развалины. Он не мог сопротивляться, только пучил глаза и беззвучно шлёпал губами. Венцель краем глаза отслеживал обстановку. «Пока никого. Дай бог, чтобы и дальше». Нож пронзил живот до рукоятки. Шитов вцепился ему в руку, Машинально хотел вытащить, хотя вытаскивать ни в коем случае нельзя, тогда всё кровью зальёт. Ножа была строптива, неудобна. Гаутман отдувался, обильно потел. «Попробуй потащить такого Борова одной рукой». Венцель вволок его в развалины мимо массивных опорных столбов и с силой отбросил от себя. Шитов катался по каменной крошке, держась за живот, из которого фонтаном била кровь. Кровь пошла и из горла». Венцель схватил его за ноги, потащил дальше в темноту руин, бросил за горкой кирпичей и только там, переводя дыхание, опустился на корточки. Но услуги постороннего уже не требовались. Умирал Шитов самостоятельно. «За что?» — булька лоны, глаза умирающего затягивала болотная муть. «За что, Герр Гаутман? Я же верой и правдой!» «Давай поспеши, не нужен ты здесь!» — поморщился Венцель. Вера и правда, вон. Ага. Ты ещё скажи, что без сна и отдыха. Не буду я тебе показывать советского агента с позывным Шторм. Хотя почему не буду? Он как бы беседовал сам с собой. Видишь меня, Шитов? Это я, агент с позывным Шторм. Понимаешь? Не какой-то Томас Эбель, который вообще не при делах, а я. Прошу любить и жаловать. Сколько сил и средств ушло, чтобы выдать его за большевистского агента Томаса Эбеля, уроженца Гамбурга, прекрасного семиенина и отца белокурых близнеашек. Идея невероятная, вранёвы вызывающая, но разве после агита Гёббельса осталось в этой стране что-то более невероятное? Сомнений не осталось, когда этот упырь, курирующий управление польской полиции, на его глазах расстреливал маленьких польских детей. А ведь ещё позавчера показывал снимки своих белобрысых ангелочков. Умилялся, был таким чувственным, лиричным. Подтасовать улики не составило труда. Подсунуть радиостанцию в нужное место, поместить возле неё платочек с вышивкой, на которой мастерица, супруга Эбеля, нанесла свои инициалы. Парочку окурков, дорогих сигарет, тройку-другую не менее весомых аргументов. И пусть гадают, господа, со скрещенными костями в петлицах, «Очевидно это или невероятно?» «А проделывать финт пришлось бы в любом случае. Либо делать ноги из Варшавы. Ищейки уже сжимали кольцо вокруг агента с псевдонимом «Шторм». Шитов затих. «Счастливой дороги!» «Надо же, пострадал он, видите ли, в 38-м!» «Все пострадали. Не повод родину продавать и уничтожать своих же соотечественников». Гаутман Отто Венцель благополучно трансформировался в майора Ивана Таврина работающего в Варшаве под легендой главное управление контрразведки Смерш четвёртый отдел за фронтовую работу тридцать четвёртого года урожаи с Воронежа ниженат да и слава богу тяжкое бремя иметь семью в военное время копнёшь под нагодную и он провален но кто в этом бедламе когда всё трещит по швам когда владения рейха сжимаются на глазах будет копаться в подноготной грамотного, серьёзного и уравновешенного офицера военной разведки. Таврин одёрнул обмундирование, носовым платком стёр цементную пыль с сапог и осторожно высунул нос из развалин. Место рядом со штабом, абсолютно непосещаемое. Он вышел на дорожку, прогулочным шагом направился в обратную сторону, но сделав несколько шагов, передумал и остановился. Люди видели, как он шёл с мужиком в штатском. Будут удивлены, когда вернётся один. Проходя мимо руин, он невольно покосился в черноту. Тело могут найти, но не сразу. Запах разложения почувствуется только завтра. Но кого в этих бесконечных развалинах удививший запахом разложения? Через сутки, если не раньше, он уже должен быть далеко. Несколько минут Таврин обходил скопление разрушенных зданий. На заднем КПП и сесовцы смерили его удивлёнными взглядами, но прилежно отдали честь и пропустили. Ещё минут 8 он пешком обходил комплекс строений на Обшей Мильской улице. Здесь повсюду стояли противотанковые ежи, мотоциклы, трёхтонные Opel Blitz с зачехлёнными кузовами. Прохаживались патрули с собаками. Нападения, и обстрелы боевиков патрёпанной армии краевой были не редкостью. Потротуар ом сновали гражданские сотрудники польской полиции с карабинами Маузер, заигрывали с местными девицами, очевидно официантками или певичками кабаре, которые могли бы быть и покрасивее. Но красавицы здесь не ходили, если не имели, конечно, серьёзного покровителя из офицерского состава. Пока он не подошёл к штабу, ещё раз пришлось показывать документы. У бокового крыльца штаба ничего не изменилось. Механик продолжал ковыряться во внутренностях мотоцикла, а охранники с тоской на него поглядывали. Капитану военной разведки отдали честь. Физиономия примелькалась. Он с достоинством кивнул, вошёл внутрь и только в полутёмном тамбуре перевёл дыхание, а ослабил воротник френча, чтобы не давил. Из коридора доносились глухие голоса. Штурмшорфюрер Лейнер отчитывал Дневального. Это правильно. Пусть всё горит и взрывается, а у тебя должен быть чистый воротничок и отглаженные манжеты. Иван шагнул влево, переступил через порог и начал мягкими шагами спускаться по лестнице. 14 ступеней, полуподвал, еле освещённый коридор, нужная дверь первая по коридору. В помещении он вошёл уже обуздав волнение, как словно когда в мире ничто не меняется, словно и не выходил на минутку. Лейтенант Уды сидел в углу, закинув ногу на ногу, разглядывал свои постриженные под корень ногти. Обер-лейтенант Вольф Зейдеман стоял у карты, заложив руки за спину, и пристально разглядывал Южную Америку, видимо, подыскивал себе уютное местечко. Как успехи, Уды? Поднял голову Уды. Наш приятный русский друг, конечно, не узнал агента с позывным Шторм. Не узнал, кивнул Тав. Эти двое впервые видели друг друга. Уж поверьте, мои наблюдательности. Ну что ж, по крайней мере, мы должны были попытаться. "И где он сейчас?" спросил Зейдеман. "Отправил отдыхать. Хватит с него одно сегодня. Вы никому не говорили про группу Каляжного, которую вы упоминал с Шитов?" "Никому", пожал плечами Зейдеман. "Ты же приказал поберечь эти козори отта?" "Отлично. А про пана Заватского, обитающего на Новоградской улице, надеюсь, тоже языками не трепали. Ты чего-то опасаешься? Приподнял одну бровью, узнав про парня, которого ночью доставили в Трибор, ты нездорово возбудился. Потом начал нас уверять, что полковников фон Ридхоф и но со дня на дня арестуют по обвинению в причастности к заговору Трискова, Ольбрехта и Штауфенберга. И лучше нам перехватить себе его агентов. В противном случае Германия их просто потеряет. Мы молчаливо поддержали твою дезинформацию о командировке Ритхофена, хотя он находится у себя в департаменте, и, судя по его виду, под арест не собирается. Ты уверен, что его задержат? Мы начинаем беспокоиться за свою безопасность, Отто. Ты играешь в некую игру? Нет, дружище, никаких игр. Покачал головой Таврен. Разве я ошибся с сущностью Бронислава Каминского, расстрелянного нашими солдатами 28 августа? За неделю до этого вы могли себе подобное представить? Да, для этого требовалась большая проницательность, согласился Зейдеман. А может ты владел информацией? Вот и сейчас владею, улыбнулся Таврин. Всё в порядке, господа офицеры. Он собирался уходить из Варшавы. «Центр сообщал, ваша миссия закончена, через неделю начнется наступление. Ваше присутствие в осажденном городе станет ненужным и опасным». Предлагалось прозондировать варианты переправки на правый берег Вислы и не затягивать это дело. Дико повезло, что ему первому сообщили о прибившемся в Варшаву агенте Ритхофена. Он уже реально собрался уходить. «И что дальше, Ото?» — спросил Уде. «Для вас, парни, к счастью, все». Возможно, они испытывали некое лёгкое беспокойство, но среагировать не успели. Зайдем он получил тяжёлый удар кулаком в загривок, ударился носом о карту и мгновенно, потеряв сознание, рухнул на колени, потом завалился на бок. Лейтенант Уд открыл от изумления рот, зачарованный глядя, как появляется кролик из рукава, вернее не кролик, а рукавный британский пистолет Swift Gun от компании Wellrod. Недавняя разработка союзников не рукоятки, не магазина, а только ствольная цилиндрическая коробка со спуском и единственным патроном Браунинг калибра 7.65. В последний миг ожили голосовые связки, но лейтенант не успел взреветь, выстрел прозвучал почти бесшумно. Его впечатало вместе с табуретом в угол, где он и остался сидеть с бессмысленными глазами. На уровне сердца расплывалось алое пятно. Таврин подлетел к двери, замкнул её на внутренний замок, перевёл дыхание. Пистолет достался от британского лётчика, сбросившегося с парашютом не туда, куда следовало. Не Таврин, понятно, лишил его жизни, но присутствовал при этом позоре королевской авиации, а потом прибрал планшет, в котором и обнаружилась эта штука с тремя запасными патронами. Ночью изучал устройство при свете настольной лампы цокол и языком Вроде вылелся на что, способный нещадно эксплуатируемые капиталистами английские инженеры. Перезаряжать штуковину, сплошное неудобство. От того и пришлось обер лейтенанта Зайдемана предварительно выключить. Можно было, конечно, и ножом, но как-то противно ей богу. Обер лейтенант уже шевелился, стонал, начал переворачиваться на спину. Под разбитым носом запеклась кровь, порвалась нижняя губа превратившись в страшноватое подобие зайчей. Он так и не понял, что произошло, лишь со свистом дышал через сплющенные носовые хрящи, а изрта вырос стал кровяной пузырь размером с первомайский шарик. Таврин выстрелил прямо в сердце и опустил пистолет. Обер лейтенант в последний раз взбрыкнул ногами и затих. Таврин перевёл дыхание, прислушался. Снаружи всё было тихо усмешнова британского пистолета, масса не та остатков и неудобств, но преимущество очевидно. Коллеги по многотрудной работе на благорейха были мертвее никуда. Что-то шевельнулось на стене справа, и на лбу выступил холодный пот. Он всё-таки не железный. Оказалось, это собственное отражение в настенном зеркале. Оно отображало офицера вермахта с каменной, сведённой судорогой физиономией, среднего роста, среднего сложения с тщательно уложенными светлыми волосами. Так уж удружали мама с папой, вышел блондин, высшая раса, истинный ариец, с голубовато-серыми глазами и квадратными скулами. Хоть на плакат восхваляющий последние достижения германской генетики северная нация ещё бы. Мама с папой были уроженцами глухой деревни на севере Архангельской области. Там таких викингов пруд-пруди Как пристал в июле 43-го перед светлыми очами подполковника Истомина начальника 4-го отдела ГУКР Воронежского фронта, так у того от вожделения аж слюнки потекли. Готовый разведчик, внешность, выдержка, личные качества, знания немецкого языка. О выряде в эсэсовскую форму вообще загляденье. Вроде не сбегались демоны. Снова долгая перезарядка похожего на толстый карандаш пистолета. Бережёного Бог бережёт. Таврин направился к письменному столу, стал лихорадочно выдёргивать ящики, быстро просматривал бумаги, нужные забирал, складировал в кожаную папку. Тактика слона в посудной лавке, но тоже допускается за неимением других. Переметнулся к столу лейтенанта с рыбьим лицом, стал вытряхивать документы. О, да, парень ушёл и себя на уме, мог изыныкать что-то интересное для использования в личных целях. Компроматы на товарищи по оружию список лиц, подозреваемых в причастности к сопротивлению. Но пока придержанных по неким зачистую шкурным причинам лишнего он не брал. Основные материалы отложились в голове: псевдонимы, позывные, явки, пароли. Агентура в тылу советских войск оставалась разветвлённой, умело структурированной и глубоко запрятанной. Надо сваливать. Маршрут пока не очерчен. Но он справится. Таврин вышел из кабинета с нахмуренным лицом, сунул папку под мышку, запер дверь на ключ и неторопливо двинулся к лестнице. «Минуточку, господин Венцель!» Словно ножом парнули в загривок. Он резко повернулся. Майор Кристиан Гайдрих, ушлый жилистый тип с неприятным взглядом, образовался из полумрака коридора у Таврина за спиной и быстро приближался. Откуда он взялся? На появление этого типа, можно сказать, Франкенштейна, создавшего и взрастившего агента Шитова, Иван как-то не рассчитывал. Хайль Гитлер, гермайор. Резкое опускание головы едва не касаясь подбородком щитовидки и такое же резкое вскидывание. Эван того же Гаупман. Воршливо бросил Гайдрих со смутным скепсисом озирая в вытянувшегося капитана: "Что происходит, Венцель? Вы можете объяснить?" Колючие глаза буравили советского разведчика, который в этот момент явственно ощутил себя на грани провала. «А что-то происходит, герр-майор?» Таврин старательно пытался сохранять спокойствие и невозмутимость. «Полагаю, да. Мне сообщили, что ночью прибыл наш агент из большевистского тыла с позывным «Болотник», и его оперативно прибрали ваши люди. С чем это связано, Венцель? Надеюсь, этому есть логичное объяснение». В противном случае я вынужден инициировать расследование. Где болотник? Где ваши люди? Полковник Ритхофен, находящийся со мной на связи, очень недоволен. Ваш кабинет заперт. А за дверью главный сюрприз. Имелось что-то комичное в этой напряженной служебной драме. Прошу прощения, герр-майор. Голос Ивана звучал ровно и беспристрастно. Его загнали в угол. Импровизировать с умом не осталось времени. Приходилось импровизировать безрассудно. Мои люди провели беседу с Николаем Шитовым, и у нас возникли резонные опасения, что его используют советы. Не можем избавиться от ощущения, что это двойной агент. Какую чушь вы несёте? вспыхнул Гайдрих. Болотник не может быть двойным агентом. Это проверенный и надёжный человек. Где он сейчас? Где ваши люди? Они проводят точную ставку Шитова с Томасом Эбелем, которого подозревают в сотрудничестве с русской разведкой. Я был у Эбеля час назад. Он едва пережил ночной допрос. С ним проводили время гестаповские костоломы. Эбелю оказывали срочную медицинскую помощь. В противном случае он уже отправился бы в свой большевистский ад. В большевистский рай, мысленно поправил Таврин. Большевики не умирают, их души живут и побеждают. Хотя причём тут из-за веры садист Томас Эбель? Майор, ты окончательно соврался. Не могу знать, гер майор равнодушно пожал он плечами. Возможно, с этим и связана их задержка. Марш за Шитовым, приказал Гайдрих. И без него не возвращаться, и мне плевать, куда вы его спрятали. Ваши люди тоже должны прийти. У меня накопилось к вам несколько вопросов. А пока вы выполняете мой приказ, Гаупман, я подожду в вашем кабинете. Иван открыл было рот, чтобы возразить, но майор продолжал кипеть. И никаких возражений. Это была не просьба, Венцель. «Открывайте кабинет и будьте милостивы исполнить приказание!» А ведь чувствовал недобрый этот хитрый лис, еще как чувствовал. Возможно, не сегодня зароились в нем сомнения, возможно, не только на Венцеля грешил, и не факт, что подозревал подчиненных в работе на русских. Чем плохи англичане или, боже упаси, американцы? Но какой-то червячок сомнений его все же грыз. Иван пожал плечами, дело хозяйское. Если господин майор торопится на тот свет... Он зашагал обратно, доставая ключ из брючного кармана, подойдя к двери, вставил его в замочную скважину, распахнул дверь, посторонился, вежливо пропуская майора. Тот неласково покосился на своего мутного подчиненного, переступил порог и встал как вкопанный. В глазах его мелькнул страх. «Не прибрано, господин майор?» Иван втолкнул его в комнату, захлопнул дверь, и разрядив ему в грудь патроны из ствольной коробки, придержал за ласка мундира, чтобы падал не очень громко. До пола добрался уже хладный труп. Затем прижался к двери и прислушался. Кого там черти несли? Самое время появиться полковнику Литхофену, только его в этом месте не хватает. И полна коробочка. Кто-то прошёл по коридору. Поскрипывали подошвы яловых офицерских сапог. Звукоизоляция в здании приличная, двери качественные, человек в коридоре не слышал ни выстрела, ни звука падающего тела. Иван дождался, пока тот выйдет на лестницу, и окинув взглядом комнату, беспорядок, три трупа и такое чувство, что угодил в мёртвую временную петлю. События будут наслаиваться друг на друга, и всё произойдёт именно здесь. Нет, он вырвался из порочного круга, снова вышел в коридор, не забыв прихватить папку, запер дверь на ключ. Как скоро хватятся людей, дойдут до этой двери и примут решение ее взломать? Элементарный разум подсказывал, что не скоро. Его ни в чем не подозревают, люди работают, могут отлучаться. Первым хватится полковник Ритт Хоффен, и мысль о том, что Галпман Венцель причастен к деятельности вражеской разведки, превалировать не должна. Он имеет несколько часов, чтобы сделать ноги.